Параграф 5. Историография. Дешифровка клинописи. Первое научное путешествие в Месопотамию и Персию было предпринято в XVIII веке датским ученым Нибуром, который привез в Европу копии клинообразных надписей из дворца в Перси-Поле он пришел к выводу о наличии в них трех систем письменности с различным количеством знаков. Дешифровка началась с простейшей системы с наименьшим количеством знаков. В 1802 году немецкий учитель классических языков Гротефенд предположил, что эти надписи принадлежат персидским царям династии Ахеменидов, и на одной из них прочел имена Дария и Ксеркса, а также отца Дария Гестаспа. Таким образом, он дешифровал около 10 клинописных знаков из 39 девяти, и установил, что одним из языков надписи является древнеперсидский. Что касается двух других частей надписей, то одну он верно определил как Вавилонскую Акадскую, другая впоследствии была определена как Эламская. Большой вклад в дешифровку клинописи, независимо от Гротефенда, Внес в 30-е 40-е годы XIX -го века английский офицер и дипломат Раулинсон, многие годы работавший на Ближнем Востоке. В Иране, близ Хамадана, древней столицы Мидии Экбатаны, он обнаружил огромную трёхязычную надпись персидского царя Дария I на Бехистунской скале. К 1847 году ему удалось из более чем 600 знаков вавилонской части надписи определить 250. Европейские ученые Опперт и Хинкс и другие также внесли значительный вклад в дешифровку акадской клинописи уже на материале текстов глиняных табличек из Месопотамии. К 1855 году была дешифрована и третья часть бехистунской надписи, написанная клинописью на эламском языке. В 90-х годах XIX века немецким ученым Деличем были созданы грамматика и словарь аккадского языка. Успехи в дешифровке клинописи обеспечили признание новой отрасли исследований, которая получила название «ассириологии» по основному направлению работы, проводившейся в это время с ассирийскими надписями и памятниками материальной культуры. В настоящее время... Так называется комплекс наук, изучающих язык, историю и культуру народов, населявших в древности ряд районов Ближнего Востока и писавших клинописью. Находки все новых клинописных документов позволили установить, что этой системой письменности, наряду с Вавилонянами и ассирийцами. Пользовались хуриты, а до них еще более древние обитатели долины Двуречья – шумеры. И что у народов Месопотамии клинопись заимствовали урарты, эламиты, хетты и другие. В результате из ассириологии выделились шумерология, эламеотология, урартология, хеттология Дешифровка шумерской письменности, первоосновы клинописи, ввиду больших трудностей и постепенного накопления материала была осуществлена много позже, в первой половине XX века, усилиями таких ученых, как Тюро Данжен, Пебель, Даймель, Фалькенштейн и другие. Пиктография, ранняя стадия развития шумерской письменности, еще находится в процессе дешифровки. Археологическое изучение. Археологические раскопки в Месопотамии начались в середине XIX века и осуществлялись вначале не специалистами, археологами, а энтузиастами увлеченными поисками древних памятников. Первые открытия древних городов Месопотамии были сделаны в ее северной части, где некогда находилась Ассирия. В 1842 году французский дипломат Ботта начал раскопки холма Куюнджик, которые местные предания связывали с блестящей столицей Ассирии Ниневии. Страница 102. Однако более чем скромные находки вскоре заставили его прекратить раскопки этого холма и начать работу у деревни Хорсабат, где в 1843 году были обнаружены руины резиденции ассирийского царя Саргона II, города Дур-Шарукина. Найденные Ботта-памятники положили начало ассирийской коллекции Луврского музея во Франции. В 1845-1847 годах Английский дипломат Леярд, хорошо знавший восточные языки и много путешествовавший по Ближнему Востоку, предпринял раскопки холма Нимрут, под которым им были открыты руины ассирийского города Кальху с царскими дворцами, грандиозными скульптурами человека быков и человека львов, художественными рельефами и так далее. В 1847 году им было сделано еще одно поразительное открытие. Обратившись к раскопкам бесперспективного с точки зрения бота холма Куюнджик, Лейерт открыл руины Ниневии, в том числе дворец царя Синах Хериба. VII век до нашей эры с библиотекой его внука Ашур Бонапала, полной глиняных книг. Находки Лейерда легли в основу древневосточной коллекции Британского музея в Лондоне. Вторая половина XIX начала XX века составляет новый этап в развитии археологических исследований в Месопотамии, характеризующийся систематическими раскопками основных древних городов Долины Тигра и Ефрата. Ценные открытия были сделаны сотрудником Леерда Рассомом, который, продолжая изыскание на холме Куюнджик, обнаружил дворец ассирийского царя Ашшурбанапала с великолепными рельефами, изображающими охотничьи и военные сцены, и обширной царской библиотекой. Близ холма Нимрут в местечке Балават он открыл ассирийские памятники IX века до нашей эры, в том числе четыре бронзовые плиты обшивку так называемых «балаватских ворот» с изображением сцен военных походов и принесения дани. сам обнаружил развалины древнего города Сипара с храмом бога солнца Шамаша, архивом деловых документов, школой с учебными пособиями и другое. Он разыскивал также письменные документы древней месопотамии в самых различных ее уголках. Одной из интереснейших оказалась находка летописи Ашур на глиняном цилиндре, получившем в науке наименование Цилиндр Рассама». Английскими экспедициями второй половины прошлого века. Были открыты древние шумерские города Урук, Ур, Ларса, Эреду. К числу выдающихся достижений конца XIX века нужно отнести раскопки французскими археологами шумерского города Лагаша, где были обнаружены многочисленные статуи его правителей, особенно Гудеа серебряные и алебастровые вазы стелла коршунов увековечившая победу лагаша над соседним городом умой надписи правителя урунимгины запечатлевшие его реформы 24 век до нашей эры огромный архив хозяйственных хромовых документов Не менее важным было открытие американской экспедиции города Нипура, просуществовавшего 3000 лет. Находки поражали своей грандиозностью. Остатки храма общешумерского бога Эн Лиля, хромовая библиотека с более чем 60 тысячами глиняных табличек, хромовые хозяйственные постройки, Дворец, школа, рынок, лавки, жилые дома и другое. Открытия XIX века были поистине сенсационными, поражавшими европейскую научную общественность все новыми и новыми, интереснейшими памятниками великой и древней месопотамской цивилизации. Но нельзя не отметить, что велись они на полудилетантском уровне археологами-любителями. Строго научных методов в археологии еще не было выработано. В погоне за произведениями искусства броскими и ценными вещами разрушались слои, уничтожались менее ценные, на первый взгляд, памятники жилые постройки, керамика, предметы быта, отсутствовала фиксация находок, не всегда делались зарисовки и чертежи. Начало XX века ознаменовалось поистине эпохальными открытиями, к тому же выполненными уже не на любительском, а на научном уровне. Немецкая археологическая экспедиция под руководством Кольдевея раскопала группу холмов, располагавшихся в 90 километрах к югу от Багдада. Был открыт древний Вавилон, важнейший экономический, политический и культурно-религиозный центр Месопотамии на протяжении нескольких тысячелетий. Страница 103. В ходе раскопок, продолжавшихся с 1899 по 1917 год, были обнаружены крепостные стены города с башнями, дворец одного из самых знаменитых царей Навуходоносора II, VII-VI века до нашей эры, улица религиозных процессий, остатки храма верховного вавилонского бога Мардука и гигантского зиккурата и другое. Многие из найденных памятников составили блестящую коллекцию Берлинского музея. Интересные открытия были сделаны и другими немецкими археологами в Месопотамии. Андре в 1903-1914 годах раскопал древнейшую столицу Ассирии, город Ашшур, где были обнаружены руины царских дворцов, храмов, в том числе храм верховного ассирийского бога Ашура, царские склепы, жилые городские дома и улицы. Немецкие археологи, среди них, Кольдовей и Андре вели также раскопки в современной деревушке Фара, где были найдены остатки шумерского города Шурупака. Библиотека с древнейшими хозяйственными текстами. В Борсипе, пригороде Вавилона, были открыты остатки 49-метрового Зиккурата. Обнаружен также шумерский город Умма. Первая мировая война на время прервала раскопки в двуречии. Новое оживление археологических работ наступило в 20-30 годы XX 20 -го века. В 1933-1939 годах французскими археологами под руководством Парро Был раскопан древний город Марии. В результате этих работ открыт грандиозный дворец начала второго тысячелетия до нашей эры, построенный царем Марии зимри с архивом более чем 20 тысяч табличек, хозяйственных и дипломатических документов. Раскопки оказались настолько удачными, что прерванные Второй мировой войной, они возобновились и продолжались до середины 70-х годов. Были открыты остатки еще трех дворцов четвертое и третье тысячелетия до нашей эры. Храм богини плодородия Иштар. погребения, новые глиняные таблички. В 1922-1934 годах английская археологическая экспедиция под руководством Вулли вела систематические раскопки древнего Ура. Были открыты памятники, позволявшие восстановить историю города, начиная с IV тысячелетия до нашей эры и кончая IV веком до нашей эры. Храмы Бога Луны Нанмара и его супруги богини Нингаль, Зиккурат конца третьего тысячелетия до нашей эры построены царем Ур- Намму. Царские гробницы ранне династического периода, школы мастерские, рынок, гавань, трактир, жилые кварталы хромовые государственные и частные архивы производились раскопки и на территории окраинных государств Месопотамии в 1925 1930 годах американские археологи во время раскопок в арабхе Ар под тремя холмами обнаружили цитадель дворцовые, хромовые, хозяйственные и жилые постройки и крупные архивы второго тысячелетия до нашей эры. В 1930-1936 годах американскими учеными была открыта древняя Эшнуна, центр небольшого месопотамского царства в бассейне реки Диялы. Для археологического изучения Месопотамии после Второй мировой войны характерны следующие черты. Во-первых, наряду с европейскими и американскими исследователями в археологической работы включились иракские ученые. Фуадом Сафаром и Таха-Бакиром при раскопках Шадупума, города на территории царства Эшнуна, были найдены глиняные таблички с текстом одного из древнейших судебников законов из Эшнуны, математические таблички и другое. Иракские ученые обратились к раскопкам Эриду и обнаружение там 14 доисторических слоев подтвердила глубокую древность этого самого южного шумерского города. В 50-х, 60-х годах иракские археологи при раскопках холма Ниби-Юнус, под которым покоились остатки Ниневии, открыли дворец Асархаддона, арсенал, хозяйственные постройки, много письменных документов. Багдадские и другие музеи основательно пополнили свои коллекции, тогда как прежде находки увозились в Европу и Америку, продавались местными жителями-путешественникам. Музеи стали издавать материалы коллекции. Национальный журнал «Сумер», выходящий в Багдаде, постоянно публикует материалы раскопок и новые документы. Создан Генеральный директорат древности Ирака, который направляет и контролирует ход археологических работ в стране. Страница 104. Многие древние памятники реставрируются, в том числе создан проект реставрации древнего Вавилона и превращения его в музейно-туристический центр. Вторая характерная черта археологического изучения Месопотамии в 50-е 80-е годы повторное обращение к памятникам, раскапывавшимся в 19 начале 20 века, но уже во всеоружии новых научных методов. Так археологи из ФРГ Систематически ведут раскопки в Уруке, где ими исследовались святилища третьего тысячелетия до нашей эры, храм богини плодородия Иннанны, древнейшая стена города из необожженных кирпичей, стена Гельгамеша, легендарного правителя Урука, ремесленные мастерские, погребения с богатым инвентарем, надписи ассирийских и вавилонских царей. Английские археологи под руководством Мейлоэна обратились к холму Нимруд, открытому их соотечественником Лейердом. Раскапывался форт Салманасара, мощная цитадель с крепостными стенами и башнями, казармами, парадными залами, хозяйственными складами дворцы ассирийских царей 9-7 веков до нашей эры несколько храмов. Американские ученые возобновили раскопки Непура, который вновь дал в их распоряжение обилие письменных документов. Третья черта периода – это обращение археологов к древнейшим эпохам Месопотамии, к ее доистории. Уже неброские руины, привлекавшие внимание и кладоискателей, и путешественников, и художников, а заброшенные пещеры, невидные холмы становятся объектом работ, в результате которых были обнаружены палеолитические пещерные стоянки Шанидара, неолитические поселения Джармо, Хасуна и других. Это открыло миру неизвестные древнейшие страницы истории Месопотамии. Так от дворца поздней Ассирии до пещер Палеолита шло археологическое изучение прошлого этой страны. Первоначальный дилетантизм сменялся выработкой подлинно научной методики. Археология от поиска сенсационных вещей перешла к решению важнейших проблем освещению целых этапов в истории Месопотамии. Основные направления работы зарубежных исследователей Становление ассириологии как науки представляло собой сложный процесс. В XIX веке ассириологические памятники использовались главным образом для подтверждения или опровержения данных Библии. Ассириология развивалась как часть библейской критики. Выявление более древних истоков месопотамской культуры, зависимость многих библейских сюжетов, особенно мифологических, от месопотамских прообразов привело, с одной стороны, к высвобождению ассериологии из злона библейской критики, с другой, к значительной переоценке роли шумера вавилонской культуры в развитии цивилизации Ближнего Востока и даже в общемировом масштабе, что отразилось в рождении теории пан-вавилонизма, получившей широкое развитие в конце 19 начале 20 века, особенно в среде немецких ассириологов. Развитие ассириологии стимулировалось прежде всего изданием того огромного материала, который уже дали и продолжают давать археологические раскопки. Одним из первых энтузиастов этого был дешифровщик клинописи Раулинсон по праву вошло в историю имя гравера британского музея Смита, самостоятельно изучившего клинопись и ставшего выдающимся ученым. Он нашел, перевел и издал многочисленные клинописные литературные произведения, научные и религиозные тексты, надписи, летописи и хозяйственные документы на аккадском языке. Смит потратил много времени и сил на собирание буквально по частям эпоса о Гильгамеше. С конца XIX века начали выходить многотомные издания клинописных документов, хранящихся в крупнейших европейских музеях. Во второй половине XX века эта работа еще более активизировалась, в нее включились и американские ученые. Так, огромную работу по публикации, переводу и изучению шумерских документов из музеев Соединенных Штатов Америки, Турции, Ирака и ряда других музеев мира, в том числе из Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, в течение нескольких десятилетий осуществляет американский шумеролог Крамер однако большая часть клинописных документов еще не издана, что создает проблему известной предварительности научных выводов. Страница 105. Уже с конца XIX века создаются общие труды по истории Месопотамии среди которых выделяются исследования немецких историков Бетсольда и Майснера, американских ученых Олмстеда и Оппенгейма и других. В целом, за более чем столетний период развития ассериологии следует выделить как наиболее разрабатываемые в зарубежной науке следующие проблемы активно изучаются вопросы политической истории и государственного устройства. Однако в исследованиях по этой тематике можно порой встретиться с идеализацией восточной деспотии, с представлением об извечности и статичности ее существования, с идеалистическим объяснением причин войн темпераментом, характером, того или иного народа узкополитическими мотивами. Среди работ, посвященных исследованию политического устройства государств Месопотамии, выделяются работы 40 х 50 -х годов датско-американского шумеролога Якобсена, в которых прослеживается этапы становления государственности в Шумере от ранних форм первобытной демократии Геспотии. Важным направлением зарубежной науки является изучение права Древней Месопотамии, что закономерно, ибо ни одна другая древневосточная страна не дала столько юридических памятников. Особенно много трудов посвящено анализу законов Вавилонского царя Хаммурапи. Наибольшее внимание зарубежные ученые уделяют вопросам культуры и религии древней Месопотамии. Различные стороны месопотамской культуры, проблемы ее происхождения, мифология, выдающиеся литературные памятники, характерные черты искусства, зарождение научных знаний, вклад шумеров, вавилонян, ассирийцев в ее развитие и ее влияние на культурные достижения других древневосточных народов, нашли отражение в их трудах. При этом нельзя не отметить, что интерес к месопотамской культуре во многом подогревался задачами библейской критики, а также развитием течения панвавилонизма, расценивающего ее в качестве первоосновы культуры человечества, что нашло яркое отражение в трудах Делича, Винклера и других. Значительное внимание уделяется в зарубежной науке проблемам этногенеза на территории Месопотамии, происхождению шумеров, их взаимоотношениям с семитоязычными народами. Гораздо меньше внимания зарубежная наука уделяла проблемам экономики и социальных отношений. Изучение этих проблем требует выработки правильных методологических основ для понимания узловых вопросов истории общества и закономерности его развития. В зарубежной же науке наибольшим влиянием в конце 19-го начале 20 века Пользовалась так называемая теория циклизма Мейера, утверждавшая, что всякая цивилизация начинается с феодализма, доходит до уровня капитализма и затем гибнет от внутренних противоречий, после чего цикл повторяется с изнабы. Востоку в этой теории отводилась роль общества, пребывающего в состоянии вечного феодализма. Поэтому в общих работах начала XX века, например, выдающихся немецких ассириологов Майснера, Кошакера и других, давалась оценка общества Древней Месопотамии как феодального. Наряду с теорией циклизма на Западе получили широкое распространение теории непознаваемости и беспорядочности исторических явлений что не способствовало решению коренных проблем развития общества Месопотамии. Преобладающим было фактографическое направление, причем не столько с историческим, сколько с филологическим уклоном. Однако в последнее время появились капитальные исследования, посвященные проблемам социальной структуры, организации хозяйства, Формированию и роли города, ремесел и торговли, характеристики хромового хозяйства, активно издаются и комментируются деловые документы, имеющие важное значение для социально-экономических исследований: Труды Фалькенштейна, Опенхайма, Гельба, Лемонса и других. Что касается развития, ассириологических школ по странам, то первоначально ассириология обосновалась в Англии и во Франции. С конца 19-го, начала 20 века, центр ее переместился в Германию, где велись интересные, хотя порой и ошибочные, теоретические разработки. Была создана капитальная филологическая база и откуда вышли научно подготовленные археологические экспедиции. Страница 106. С установлением там фашистской диктатуры многие ученые-ассириологи из Германии и стран Европы уехали в Соединенные Штаты Америки, где сейчас работают всемирно известные ассириологические учреждения. В настоящее время, наряду с Ассириологическим центром в Соединенных Штатах Америки, значительным авторитетом пользуются европейские школы ассириологии Франции, Италии, Бельгии, Голландии, а также Восточные Турции и Ирака. Изучение истории Месопотамии в дореволюционной русской и советской науки Основателем русской школы осириологии по праву считают Никольского важное значение имел его капитальный двухтомный труд документы хозяйственной отчетности древнейшей халдеи 1908-1915 годы в котором было опубликовано и исследовано более 500 хозяйственных документов третьего тысячелетия до нашей эры. Существенный вклад в создание отечественной ассириологии внесли такие ученые, как Тураев, уделивший значительное внимание культуре и истории Месопотамии в своем большом труде «История Древнего Востока» и «Шелейка», давшей блестящие переводы литературных, мифологических и исторических произведений древней Месопотамии. Лучшие традиции русской науки начала 20 века легли в основу зарождающейся после Октябрьской революции советской ассериологии, которая развивалась на базе методологии исторического материализма и тем принципиально отличалась от зарубежной. В 20-е-50-е годы много сделали для ее развития академики Струвы и Тюменев. Тюменев плодотворно занимался проблемами земельной собственности и социальных отношений в Месопотамии третьего тысячелетия до нашей эры. Итогом этих исследований была его монография «Государственное хозяйство древнего шумера» 1956 год. Струве, будучи чрезвычайно разносторонним ученым, внес большой вклад в воссоздание истории древней Месопотамии в своем труде «История древнего Востока» 1941 год в коллективной всемирной истории, в решении проблем ее хронологии, в изучении экономических взаимоотношений общины, храма и дворца. Важнейшим вкладом Струве в развитие востоковеческой науки был вывод, сделанный на основе долговременных и глубоких исследований социально-экономических отношений в Месопотамии, особенно царских, рабовладельческих латифундий Третьей династии Ура о рабовладельческом характере древневосточного общества принятые в дальнейшем советскими востоковедами хотя и не без дискуссий которые особенно активный характер носили в 30-е и 60-е годы и характеризовались борьбой между сторонниками рабовладельческого азиатского и феодального способов производства на древнем востоке. Постепенно создавалась школа советских исследователей ассириологов. Среди них видное место занимает Дьяконов, в центре исследований которого стоит социально-экономическая история древней Месопотамии. Ряд теоретических положений Дьяконова о соотношении государственного и общино частного секторов экономики в древневосточном обществе, о роли общины, о характере древневосточного рабства, о роли городов и торговли, о постепенном переходе от родовых форм управления к формированию монархического государства, уточняют и далее развивают концепцию рабовладельческого общества в Древней Передней Азии. Большой вклад внесенным в издание литературных, исторических, юридических памятников Древней Месопотамии. Видное место в исследованиях ученого занимает проблемы письменности и изучения языков народов Древней Месопотамии. Советская ассириология 50-х-80-х годов разрабатывает многие научные проблемы. Среди них ведущее место занимает проблема социально-экономических отношений в Месопотамии. Она нашла свое развитие в трудах Дандамаева, исследовавшего рабство и другие формы зависимости в Вавилонии позднего периода. Проблема перехода от первобытно-общинного к раннеклассовому обществу решается на обширном археологическом материале Месопотамии в трудах массона. Страница 107. В настоящее время советскими учеными успешно разрабатываются вопросы государства и права, литературы, искусства Месопотамии, Издаются клинописные документы, хранящиеся в музейных собраниях СССР. Советские ученые включились и в археологическое изучение памятников древней Месопотамии из с 1969 года ведут раскопки в Ираке. Достижения советской ассириологии обобщены в многотомном академическом труде «История Древнего Востока», первая часть которого, Месопотамия, вышла в свет в 1983 году. Усилилось влияние историка материалистического направления, развиваемого советской ассириологией, на зарубежную ассириологию, где его принимают многие прогрессивные ее представители. В Чехословакии, ГДР, Венгрии, Польше развиваются школы ассириологии, базирующиеся на марксистско-ленинской методологии как основе исторического исследования и плодотворно впитавшие в себя лучшие отечественные ассириологические традиции, например, школа Грозного в Чехословакии.